Даже нашей смиренной обители он предъявил требование прислать ему серебра и золота в виде выкупа за наши жизни, за жизни мою и мои братьи. На это мы ответили ему латинским посланием, объясняя, что мы не в состоянии исполнить подобное требование, и увещевая его словами проповедника «что бы не замышлял зла своему другу, когда тот тебе доверяет». Но, невзирая ни на что этот Гием Бородатый или Гием Дела Марк, также отвергающий человеческие знания, как и человеческие чувства, ответил нам на смехотворном жаргоне, который он, видимо, принимает за латынь: Коли не заплатишь, сожгу ваш монастырь! Подобный рассказ существует о герцоге Вандомском, ответившем такой же кухонной латынью на вызвание одного германского монастыря по поводу наложенной на него — Тем не менее, отец мой, вы поняли смысл этой варварской латыни? — заметил Квентин. — Увы, мой сын, страх и нужда лучше из наставников, — сказал настоятель. — Делать нечего, пришлось расплавить серебряные сосуды нашего алтаря, чтобы удовлетворить алчность этого разбойника, да воздаст ему небо старицей, да погибнет бесчестный аминь-аминь, анафима. — Я только дивлюсь одному, — сказал Квентин. — Как могущественный герцог Бургундский не усмирил этого зверя, о бесчинствах которого я уже столько слышал? — Увы, сын мой, — ответил настоятель. — Герцог Карл в настоящее время в перроне, где он собрал начальников своих войск, чтобы объявить войну Франции. А пока по воле Божьей идет раздор между двумя великими государями — «Страна остается под властью мелких угнетателей. Но все-таки скажу, напрасно герцог не принимает решительных мер против этой внутренней язвы, ибо Гийом де Ламарк вошел уже в открытое сношение с Руслером и Павийоном, вожаками недовольных жителей Льежа, и теперь того и гляди, подобьет их на какую-нибудь отчаянную проделку». — Но разве у епископа Льежского не хватит влияния и власти, чтобы подавить мятеж, отец мой? — спросил Квентин. — Прошу вас, скажите мне откровенно ваше мнение. Ваш ответ чрезвычайно важен для меня. — У епископа, дитя мое, меч и ключи святого Петра, — ответил настоятель. — Он пользуется покровительством могущественного бургундского дома. В его руках сосредоточена светская и духовная власть, и в случае нужды он может поддержать ее с помощью довольно значительного и хорошего вооруженного войска. Гийом де Ламарк вырос в доме епископа, который оказал ему много благодеяний, но даже и в то время он проявил уже свой необузданный кровожадный характер и был изгнан его преосвященством за убийство одного из слуг. С тех пор он сделался непримиримым врагом доброго епископа, а в настоящее время, — говорит и с глубокой скорбью, — в настоящее время точит зубы, чтобы ему отомстить. — Так значит, вы считаете положение его преосвященства опасным? — спросил Квентин с тревогой. — Увы, сын мой, — ответил почтенный францисканец, — Что или кто в этом жестоком мире может считать себя в безопасности? Но сохрани меня Бог утверждать, что нашему почтенному прилату грозит неминуемая гибель. Он богат, у него много верных советников и прекрасное храброе войско. К тому же проехавший здесь вчера гонец сообщил нам, что герцог Бургундский по просьбе епископа прислал ему на подмогу сотню копейщиков». Этого подкрепления, считаясь прислугой каждого копья, вполне достаточно, чтобы отразить нападение Гейома де Ламарка, да будет проклято его имя. Аминь. На этом месте разговор Квентина с настоятелем был прерван вошедшим причетником, который, прерывающимся от гнева голосом, донес отцу настоятелю, что цыган сеет неслыханный соблазн среди меньшой братьи. За вечерней трапезой он подлил в их питье какого-то пьяного зелья в десять раз крепче самого крепкого вина, так что многие монахи опьянели. И хотя сам обвинитель всячески старался показать, что он устоял против действия одуряющего напитка, его отяжелевший язык и сверкающие глаза доказывали как раз обратное. Кроме того... Цыган распевал мирские непристойные песни, смеялся над святым Франциском, издевался над его чудесами и обзывал его последователей дураками и тунеядцами. Наконец он даже осмелился заняться колдовством и предсказал молодому отцу Керубина, что какая-то красивая дама полюбит его и сделает отцом чудесного мальчика. Настоятель выслушал донесение в молчании, словно онемев от ужаса. Когда же причетник окончил перечень совершенных цыганом преступлений, он встал, вышел на монастырский двор и под страхом тяжелой кары в случае неповиновения приказал всем послушникам вооружиться метлами и бичами, И выгнать Хайратдина за ограду Святой Обители. Это приказание было немедленно исполнено в присутствии Дорварда, которое очень сожалел о случившемся, но не решился сказать ни слова, так как прекрасно понимал, что на этот раз его вмешательство ни к чему не приведет. Несмотря на все увещания настоятеля, наказание преступника вышло скорее забавным, чем устрашающим. Цыган, как бесноватый, метался по всему двору среди общего гвалта и свиста бичей, которые по большей части попадали мимо, иногда преднамеренно, иногда благодаря удивительной ловкости и изворотливости преступника. Если же ему и досталось несколько ударов по плечам и спине, то он вынес их совершенно спокойно. Шум и крики потому становились все сильней, что непривычные к такого рода упражнениям монахи чаще стигали друг друга, чем Хайроддина. Наконец, желая прекратить это не столько поучительное, сколько скандальное зрелище, настоятель приказал отворить ворота, и цыган, проскользнув в них с быстротой молнии, бросился прочь от монастырских стен». Пока происходила описанная нами сцена, подозрение, не раз уже мелькавшее у Квентина, охватило его с новой силой. Только сегодня утром Хайраддин обещал ему исправиться и на следующем привале в монастыре вести себя благопристойно. Однако он не только не сдержал обещания, но вел себя еще хуже, еще безрассуднее прежнего». Очевидно, дело было нечисто. Каковы бы ни были пороки цыгана, его никак нельзя было упрекнуть в недостатке здравого смысла или самообладания. Тут, наверное, крылся какой-нибудь умысел. Вероятно, ему необходимо было повидаться с кем-нибудь из своих единоплеменников или встретить кого-нибудь. А так как сделать это днем он не мог благодаря бдительному надзору Квентина то он и придумал подстроить этот скандал, чтобы хоть ночью вырваться из монастыря. Как только у Квентина мелькнуло это подозрение, молодой шотландец, всегда смелый и быстрый в своих действиях, решил бежать за Хайроддином и по возможности незаметно проследить за ним, поэтому не успел цыган выскочить за монастырские ворота, как Квентин... Наскоро объяснив настоятелю, что ему нельзя терять из виду своего проводника, бросился вслед за ним».